Глава восьмая Остаток ночи они провели в повозке, укрывшись плотным одеялом. Мадж и Талея почти немедленно притихли, подобно недавним жертвам девицы, но Джон Том, как оказалось, слишком завелся, чтобы уснуть. Толея спала беззвучно, как камень, но со стороны серой выпуклости, покрывавшей Маджа, доносилось тоненькое посвистывание. Джон Том, лежа на спине, изучал ночное небо, проглядывавшее меж ветвей. Иные созвездия были ему знакомы. Правда, они оказались как-то не на месте, не так расположены. Да и время года, если судить по звездам, тоже было не то. Впрочем, знакомые очертания Ориона — Утешали уже своим мужественным видом на фоне звездной пустыни. Один раз над ним промелькнул призрачный контур с изящной линией светящихся серых крыльев. Это могла быть здешняя рептилия, птица, вообще что угодно. За созданием этим тянулись призрачные желтые полосы. Оно промелькнуло в небе буквально за какое-то мгновение, а потом исчезло за ветвями. С деревьев донесся громкий и кающий крик какого-то крылатого обитателя леса. По дороге дробью посыпались крошечные лапки. Владелец их обнюхал колеса, повозки, фыркнул и припустил дальше. Над головой негромко философствовали. Секимора и Гинко. Они-то в конце концов и навеяли своей беседой на Джон Тома глубокий, без сновидений, сон. Он проснулся, когда приветливое солнце проглянуло уже меж листьев, и теплый луч упал ему на шею. Повернув голову, Джон Том понял, что к нему привалилась столе. Она спала на дне полоски положив щеку ему на плечо. Рука ее лежала у него на груди. Он не знал, что и делать. Впрочем, все-таки у них общая цель. Он шевельнулся. Ресницы ее затрепетали. Девушка сразу же осознала, что очутилась в объятиях Джон Тома. Таллея отодвинулась, потирая глаза. — Хорошая ночка, — подсевшим голосом объявила она. — Правда, случалось ночевать и на более мягкой постели. — Мне тоже. К собственному удивлению юноша обнаружил, что матч уже проснулся. Он и не знал, сколько времени выдр наблюдает за ними. — Итак, приступим к делу. Тактично начал матч линч бенийские держеморды вообще-то не очень настырны, но этак, вот разленившись, следует иметь в виду, что среди них может найтись и несколько чистолюбцев, способных увязаться за нами. Он встал и махнул в сторону города. Мне лично кажется, что за нами никто не гонится, однако в этом трудно быть уверенным. — Хорошо. Девица полезла на место возницы. — Со скунсами лучше не встречаться, и для этого стоит потрудиться. Так что вскоре они уже ехали по дороге, быстро перешедшей в тропу. Потом повернули. А Джон Том заметил, что колеи стали почти незаметными. Впрочем, отсутствие рыфтен вполне компенсировали валуны, то и дело попадавшие под колеса. Эти валуны успели порядком порастрясти внутренности путешественников. Потом они остановились и по-спартански перекусили хлебом, вяленым мясом, какими-то сушеными плодами, с виду напоминающими лайм, только оказавшимися вкуснее, и отправились дальше. Поближе к полудню талее объявила, что они прибыли на место. Жон Том просунул голову между выдром и девицей. — Что-то ничего не видно. — А чего ты хотел? — едко бросила она. — Чтобы местное отделение межрегионального, словом, усадьба Жулья, встречала тебя с флагами и духовым оркестром? Они свернули на еще более узкую тропку и отправились по ней глубже в лес. Через полмили показался загон, заполненный разнообразными упряжными и верховыми рептилиями. Еще в нескольких сотнях ярдов от чего стояло, расположенного под открытым небом Толея обнаружила металлическую дверь. Она казалась прикрытой ветвями, нескольких крепких дубов, и была врезана прямо в поверхность невысокой скалы. Талия трижды хлопнула пятерней по металлу, потом сделала паузу и постучала вновь. Тут вверху на двери открылось оконце. Никто не подумал высовываться. Находившийся внутри, видел прибывших, не опасаясь заработать удар ножом. «Отдых и убежище, уют и отсрочка всем умеющим жить», — проговорил голос из-за двери. «Чтоб тебе процент всегда был», — немедленно отозвался Матш. «Чтоб тебе всегда выделяли жирную долю, чтоб одни простофили попадались». После некоторого промедления дверь отворилась, заскрипев ржавыми петлями. Талее вошла первой, а за ней последовал Мадж. Чтобы не задеть потолок, Джон Тому пришлось согнуться едва ли не вдвое. Вошедших встречал мускулистый выдр. Он был дюйма два повыше Маджи и внимательно оглядел каждого, особо внимание уделив Джон Тому. — А этого я не знаю. — Это друг, — ухмыльнулся Мадж. Знакомый из неблизких краев. Так вот, он не стал даваться в подробности, а тем более поминать Клатогорба. Сморкнувшись на пол, выдр-привратник в перевалку побрел вглубь. Они последовали за ним. Вскоре путь их пересекли несколько ходов. Все они как будто вели в большое центральное помещение. Оно казалось заполненным шумной толпой похабников-дебоширов, рядом с которыми посетители жемчужного посома, конечно же, казались первоклашками. Заостренной стали в этом помещении хватало бы на целую войну. Присохшая к полу кровь говорила, что к услугам этого инструмента здесь прибегают достаточно часто. Шум едва не оглушал, не говоря уже о вони. Юноша успел притерпеться к звериным запахам, но внутри каменного мешка, без вентиляции, да еще в собрании лиц, не склонных регулярно выполнять правила гигиены, смрад стоял непереносимый. — Что же будем делать? — Сперва следует отыскать президента местной общины, — пояснил Таллея, — и заплатить протекционные... Тогда нам разрешат остаться. Потом ищем свободный уголок холм, весь истощен ходами, и залегаем на дно. Поступаем во временные жильцы, пока наш советник не позабудет, что с ним случилось. Конечно, он может подкупить Нилантос и все выяснить, но я сомневаюсь, чтобы он стал уточнять, где находились ту ночь некоторые из горожан. Однако на всякий случай следует подождать здесь пару недель, пока все забудется. А потом можем спокойненько отправляться во своясье. Заметив недовольный взгляд Джон Тома, матч отозвался. — Ну, чего-то опять такой дохлый, приятель. Две недели — это всего только две недели. Выдр ухмыльнулся. У линчбенийских легавых память не длиннее храбрости. Только все равно лучше скрыться с глаз долой на какое-то время. К этому месту они и на Лигу не приблизятся. Джон Том глянул в сторону видавших виды мечей и ножей. Интересно бы знать, почему? — сухо отвечал он, стараясь успокоить дыхание. Однако пробыть две недели в усадьбе Жулья им не довелось. Не прошло и дня, как Джон Том совершил ошибку. Сперва-то она ему ошибкой не показалась, а потом было слишком стыдно, чтобы извиняться. Шла игра. Ее любили и жители Линчбени, и те, которые на них паразитировали. Обычные кости, никаких сложностей. Смышленый студент без всякого труда за несколько часов успел овладеть всеми ее премудростями. Он, в общем-то, и не собирался садиться за игру, но Талия где-то болтала со знакомыми, а матч попросту исчез. Он остался один. От утомления и скуки... А Джон Том решил сыграть. В кошельке Клотогорба еще оставалось несколько крошечных медиков, последней капли из фонтана щедрости, обильно оросившего кое-кого из личбинийских купцов. Внушительный в своем ярко-зеленом плаще А Джон Том, опершись о дубину, изучил несколько компаний, прежде чем, наконец, решил присоединиться к играющим. Выбрал он самую крупную. При большом количестве игроков больше времени остается на обдумывание. Никто не был против, и Джонтон Тон непринужденно занял место в дребезги проигравшейся рыси. Невзирая на отсутствие мастерства, кости-то катятся одинаково, Он справлялся с делом вполне удовлетворительно. Постарался сосредоточиться, чтобы преуспеть еще больше. И так углубился в игру, что не заметил даже, как собрал целую толпу болельщиков. Сердитые неудачники поднимались, и их заменяли ретивые претенденты, полные сил и с стугими кошельками. В кругу все время оставалось девять или десять игроков. Камень холодил его зад даже сквозь одежду. Столь же холодными были потертые монетки, начинавшие столбиками выстраиваться перед ним. Впервые за последнее время он расслабился. Да что там, наслаждался собой. К всеобщему восторгу толпы всегда сочувствующий тому, кто в ударе, он дважды подряд выбросил три девятки. И игроки забормотали о волшебстве. Но разговоры оставались только разговорами. С фонаря свисал над кружком играющих пожилой летучий мышь по имени Суал. С этой точки ему прекрасно были видны действия всех игроков. Мнение его здесь и уважали. А Джон Том это заметил. Но в отношении магии все познания Суала исчерпывались тем, что сам он волшебником не был. Однако из скверных баскетболистов получаются великолепные тренеры. И Суал досконально знал магию, хотя колдовать не умел. Тем не менее, один из игроков попробовал было изменить ход судьбы, решив заворожить кости перед броском. Ни Джон Том, ни другие игроки и болельщики ничего не заметили, однако разъяренный Суал немедленно отреагировал. — Этот вот подность себя бормотал. Только я слов не расслышал, — объяснил он толпе. Тут Джон Том получил возможность лицезреть, Обращая к правосудию жуликов в мире, где они признают обычный закон с его умеренностью. Целая компания разгневанных болельщиков поволокла визжащего и сопротивляющегося гофера в сторону. Примечание. Гофер — американская мешетчатая крыса. Конец примечания. После короткой паузы раздался жуткий вопль. Вытирая лапы, с мрачным удовлетворением на физиономиях наблюдатели возвратились. Бросал другой игрок, и Джон Том смог поинтересоваться, что случилось. К плечу его пригнулся высокий кролик. Суал сказал, этот бормотал. — У нас в усадьбе не плутуют. Ты ж не хочешь, чтоб тебя обманули, так, братец? Значит, он и получил по заслугам. Джон Том по-прежнему не отводил от кролика вопрошающего взгляда. Тот пожал плечами. Раз он шептал заклинание, значит, ему язык отрезали. Если б руками водил, отмахнули бы и руки. Сам знаешь, глаз до да глаз и так далее. Не слишком ли строго? Это ж всего только игра. Странные молочно-розовые глаза глянули на него сверху вниз. — У нас тут все строго, мужик, и ты это знаешь. Приходится, вишь, обходиться без всяких там плутоватых судей и адвокатов-лукавцев. Среди своих мы не потерпим предателей, а справедливая и заслуженная кара, Он ткнул лапой в сторону, откуда недавно донесся вопль. «Всякого заставляет быть честным. Этому еще повезло, жив остался». «А тебе, собственно, что до него?» «Извини, моя очередь», — торопливо проговорил Джон Том. Игра продолжалась. Иногда он проигрывал, но выигрывал чаще. Долго отсутствие Талии и Маджи Уже заставлял его нервничать. Он гадал, можно ли забрать выигрыш и удалиться? Что если у кого-нибудь из проигравших найдется в толпе дружок, готовый ткнуть его в спину ножом или же в отместку за проигрыш приятеля обвинить в колдовстве. Но рослый кролик держался возле него, подбадривал и поощрял к продолжению игры. Это было вполне естественно. Кролик. Держал пари и ставил на Джон Тома. Однако тот вопль никак не шел из головы юноши. Ему представлялся нож и хлынувшая кровь. Суал висел на своем посту, только время от времени перелетал с лампы на лампу или поправлял зеленую шляпу с пером, которую удерживал на голове шнурок. Глаза его внимательно обегали играющих. О жульничестве больше никто не кричал. Горка монет перед Джон Томом медленно росла. Тут в игре наступил неожиданный перерыв. В кружке играющих вдруг показалась стройная фигура. Игроки руками прикрывали монеты, чтобы, оступившись, она не разбросала их. Разгневанная волчица выглядела одновременно и смущенной, чему еще более способствовали выкрики и улюлюканье зрителей обоих полов. Шурша ёбками, волчица огрызалась, прибегая к утонченному ругательству. Джон Том взглядом попросил объяснение у приятеля кролика. — Извини, мужик, не видел. — Только тут все понятно. — Видишь, лиса вон того, — кролик показал на изрядно подспустившего денежки, но еще богато одетого игрока, сидевшего напротив Джон Тома. Перед ним на камнях лежало всего две или три серебряные монетки. Видишь, деньги у него вышли, а играть хочется. Сам знаешь таких. Вот он и поставил свою девку. «Рабыню, что ли?» — осведомился Джон Том. Ответ был умеренно гневным. Чего это ты взял? Или, по-твоему, мы, варвары? Рабы — это у броненосного народа. Наверное, она просто заключила с ним временный контракт. Кролик подмигнул. — Сам знаешь, как бывает. На пару ночей. Что-то она не очень хочет, — скептически отозвался Джон Том. — Трудно сказать. Может, хочет, может, не хочет. «А почему тогда она согласилась?» «Любит, значит. Ты что, сам не видишь?» «Э-э, в такие игры я не играю». «А почему это вдруг, а, мужик?» В голосе кролика зазвучала враждебность. «По-моему, хватит с меня». Джон Том начал собирать выигрыш, пытаясь нащупать карманы в куртке и брюках. Прочие игроки обнаружили явное неудовольствие и угрожающе поглядывали в его сторону. Однако известная честность была присуща и здешним ворам. На все возражения игроков голоса из круга наблюдателей отвечали «Он выиграл честно!» «Всяк имеет право в любое время выйти из игры! Пусть идет, если хочет! Нечего останавливать его!» и тому подобное. Однако подобные речи зачастую сопровождались косыми взглядами, падавшими на горку монет. А Джон Том подумал, мало и выиграть, нужно еще суметь уйти с деньгами. Конечно, едва ли кто-нибудь посмеет напасть прямо здесь на честного победителя, но в усадьбе Жулья полно темных и мрачных закоулков. Он поглядел на кролика, прошептал, — Что ж делать-то? Тот смягчился и отвечал вновь дружелюбно. — Во-первых, посмотри-ка на свою собственную одежду. Расхохотавшись, он потянулся к горлу Джон Тома. Тот начал было отодвигаться, но кролик сухмылкой от уха до уха продолжил. — Разреши-ка. Поколебавшись, Джон Том согласно кивнул. Вроде бы нечего этому животному вдруг проявлять враждебность к нему. Расстегнув на шее Джон Тома застежку, кролик расстелил плащ на полу, остальные нетерпеливо дожидались. — Ага, так я и думал. Хорошего у тебя портной. И он указал на строчку и пуговицы на подкладке. Осторожно отстегнув клапан, кролик с помощью Джон Тома наполнил потайной карман монетами. Набив его до отказа, они застегнули пуговицы. Джон Том вновь накинул плеч на плечи. Вес монет приятно отягощал шею. — Вот так вот, — удовлетворенно проговорил кролик. — Так-то лучше. Карманник в капюшон не полезет. А здесь их мало, да и искусных не видно. Остальные же подумают, что там просто камни. Зачем это — держать камни в капюшоне? А чтобы на глаза не нахлобучили в драке или когда сильный ветер. Вообще-то и в драке полезно. Ты вроде беззащитен, а смотри, что у тебя получается. Гибкая дубина в дополнение к длинному посоху. Кролик обратил глаза к небу. Вот бы так умереть. До смерти забитым чужими деньгами. Или же... Он перевел взгляд обратно на Джон Тома. Впрочем, это мои сложности. Возможно, Джон Том потянулся ко все еще объемистой куче монет перед собой и извлек из нее три больших золотых кружка. Вот тебе, чтобы уладить их, и за помощь, и добрый совет.